Глава 8. Излагай, повторно попросил, потихоньку подтягивая ароматный напиток. Баров много, согласен, быстро проговорил брат так, как будто я уже успел высказать главное возражение по поводу его предложения. Но у нас будет тематический бар, целиком и полностью посвящённый игре. Ну, как тебе? Скажи мне лучше вот, что Тим». Ты осознаешь, что столь гениальная идея пришла в голову не одному тебе. Слинцой выдал я, знаю, что скоро последует главный аргумент, и я оказался прав. Только вот аргумент у брата оказался не один. Не мне эта мысль в голову пришла, а дяде Изи, и у нас будет то, что нет ни у кого на этой планете. Вот тут он меня удивил. Во-первых, тем, что показал, что к идеям дяди стоит прислушиваться, этот старый прохиндей, по словам мамы, никогда не возьмется за заранее проигрышное дело. И во-вторых, я даже навскидку не мог придумать, что может быть у нас, чего нет на всем шарике. Заинтересовал. После моих слов лицо брата озарила ехидная улыбка. Давай суть. Контент. Одно лишь слово брата объяснило мне все. А в этом, что то есть, я задумался, чего такого особенного из моих похождений можно будет показать в баре. Да в принципе все. У меня что ни день, то встреча с неизведанным. А ведь прав Тим, со всех сторон прав. В Вики такого не найдешь, правило такое: то, чего ты не видел, там не отображается. А мы потянем. Я начал продумывать варианты. Это же площадь, художники, декораторы, персонал, монтажеры там всякие. На первое время квартиру продам, уверенно заявил брат. Да и дядя кое-что подкинуть обещал. Я так понимаю, он в доле, улыбнулся, вспоминая слова мамы о старом прохиндие. Соучредитель, кивнул Тим. С одной стороны, это хорошо. Он в таких делах побольше нашего понимает. Тогда решено, с надеждой посмотрел на меня брат. Да, мне идея показалась стоящей. Тебя когда ориентировочно выпустят? Недели через две. Поздно. Работы начинать уже сейчас надо. скуксился брат. начинай. Кто тебе мешает? Все, что надо, можем и так обсудить, да и пока ты подходящее помещение найдешь. пока вживую посмотришь, по цене сойдётесь. Пока квартиру продашь. Махнул я рукой. Я три раза вернуться успею. Я уже, выдал брат. Чего уже? Не сразу понял, о чем он. «Все, что ты перечислил, я уже сделал. Довольная улыбка не сходила с лица Тима. Вы вчера только уехали. Когда ты мог успеть? Не поверил я словам брата. Место я виртуально посмотрел, также и с продавцом переговорил. То же самое и с квартирой. Сегодня съездил, все посмотрел и когда-то согласился, подписи на комплинке поставил. «Все, теперь я бомж и у меня большой кредит в банке. Ну ты даешь!» — Только и выдал я: "Ладно, бомж, что там следующее по планам?" "Строительную бригаду дядя сказал, предоставит. Так что надо озадачиться интерьером и общим оформлением. Поможешь с этим?" "Давай сделаем так. Вечером созвонимся и решим. А до этого времени посмотрим по сети понравившиеся варианты и сравним результаты. Так подойдет?» — Выдал свое видение ситуации. "Добро", отозвался старший. До вечера кивнул и отключился. Значит, будем владельцами увеселительного заведения. Да, никогда бы не подумал. Идея мне нравится как раз тем, что может выгореть. Игра приносит людям реальные деньги, и когда разойдется новость, что в каком-то баре есть контент об игре, которого больше нигде не увидишь, то Да народ валом к нам повалит. Осталось найти толкового оформителя. Да и с самой идее разобраться, как именно все должно быть. От размышлений меня оторвал звонок. Приветствую тебя, Светозарная, немного склонил голову в наклоне, приветствуя Дашу. Мне нравится, можешь продолжать, сверкая улыбкой выдала она и тут же немного нахмурилась. У тебя обстановка изменилась. Ты переехал? Вот ведь все замечает. Я в России, но еще не свободен в перемещениях. Надолго не свободен. Девушка вычленила главное из моих слов. «Недели на две. Увидеться хочешь? Игриво улыбнулся и подмигнул. «Соскучилась», — вздохнула девушка. Вот сама не понимаю, чего я в тебе нашла. Рассказать? С готовностью выдал, задирая подбородок кверху. Знаю я, чего ты мне расскажешь, рассмеялась Даша. Я прекрасней всех на свете, всех румяней и белее. А разве нет? состроил удивлённое лицо, после чего мы вместе рассмеялись. Вижу, что настроение у тебя нормальное. Вынесло вердикт, девушка. У меня дела тоже идут относительно неплохо. Зависаем с братом в игре. И вот там жесть, что творится. Я так понимаю, вы в Форт Пим отправились, предположил я. Именно, только вот фортом там и не пахнет. Фундамент только заложили, да частоколом частично обнесли территорию. И в чём проблема? Пока вроде как всё в пределах разумного, да на нас каждую секунду кто-то да нападает. То гублины, у них, оказывается, селение недалеко, мешаем мы им. А то, что это имперские земли, их не волнует. Дипломаты к ним ходили, да не вернулись. Съели их. Кладбище опять же рядом древнее, и с него тоже постоянно кто-то является. А нежить она, знаешь, какая лютая. У нас с ней только капеллан и может справляться, да ещё десяток гвардейцев. Вот так и живем. Даш, а уровень у тебя сейчас какой? Неожиданно возник у меня вопрос. Тринадцатый вчера взяла, с гордостью сообщила мне она. А у тебя какой? Недели две назад был тридцать третий. Совершенно не думая ляпнул, неожиданно понимая, что особо о своих похождениях я ей и не рассказывал. Какой? И почему был? Неугомонная встала в стойку и просто так отпускать жертву не собиралась. Можно я все тебе расскажу, когда мы увидимся, а? Попытался съехать в кусты, зная, что бесполезно. А сейчас у тебя какой уровень? Глаза девушки опасно сузились, но внутренним чутьем было понятно, что буря направлена не в мою сторону. Тридцать первый вздохнул, ожидая дальнейших расспросов в стиле Гестапо. Но то, что произошло дальше, повергло меня в пучину смятения и осознания того, что я, похоже, совсем перестал понимать жизнь. Из левого глаза девушки выкатилась слеза, потом из правого, а потом случился мировой потоп. Даша, милая, ты чего? Жалея, что между нами тысячи километров, и я не могу ее обнять и успокоить ласковым голосом, спросил я. Бедненький. Сквозь всхлипывание донеслось до меня Кто, не уловив, о чем она, задал я вопрос. Ты? И ладошка девушки коснулась экрана так, как будто она хотела погладить меня по голове. Даш, ты чего? Успокойся, нормально все у меня. и объясни, наконец, что случилось-то. Вытерев слезы и глотнув воды, девушка успокоилась и глядя прямо мне в глаза, четко и откровенно произнесла: "Никогда не скрывай от меня правду. Понял? Понял?" Легко согласился я, а чего тут, собственно, непонятного? Почему не сказал мне, что это ты, мученик? Какой мученик? Я снова потерял нить беседы, «Которого пытали под стопроцентной чувствительностью. И вот тут мне наконец стало все понятно. Я отступать поздно, обещал ведь не врать. Почему не рассказал? Голос девушки изменился, похоже, буря все таки разразится. А зачем? начал я контрнаступление. Реакцию твою я представлял, так зачем мне тебя беспокоить по пустякам?» «Пустякам?» Даша похоже начала сама себя накручивать. Именно, перебил девушку, набравшую воздуха в легкие для новой тирады. Ничего там особенного не было, выкрутился я, заклинание придумал и убрал всю чувствительность, грозно молвил, снова понимая, что сказал что-то не то. Чего ты сделал? Глаза моей собеседницы превратились в немаленьких размеров блюдца. Хур! Пробарабанил пальцами по столу. Я все тебе расскажу при личной встрече. Договорились? Но не хочу я рассказывать, не имея возможности тактильного контакта с тобой. Пошляк, фыркнула она. Ладно, забудем ненадолго, но я запомню и даже запишу на случай, если вдруг забуду. Хотя кого я обманываю? Такое я даже если захочу, не забуду. Сменим тему предложил я. "Давай", покачала головой девушка. "Чем вообще занимаешься, кроме игры, на диване валяешься?" "Тружусь я, родная, аки пчела с утра и до вечера", радостно объявил внутренне, выдохнув от того, что мы ушли от прошлой темы. "Поделишься?" После вопроса девушки мне пришла в голову интересная мысль. "Поделюсь, если согласишься мне помочь", хитро улыбнулся, в виде по глазам девушки, что ее зацепило. Какие вы прытки, юноша. Но добрая я сегодня, так что помогу, дала свое согласие девушка. Надо в сети посмотреть работы, связанные с оформлением помещений, и выбрать понравившиеся стиль исполнения, фэнтези, обозначу условия. Исполнителя ищешь? уточнила Даша. Да, есть у меня кое-какая работа, а вот специалиста нет. Именно в таких условиях не помогу, заинтересованное я лицо в данном вопросе. А вот прислать тебе работы, чтобы ты оценил. Это, пожалуйста. Ты художник? Удивился новой информации. Не я, брат. И не художник, а графический дизайнер широкого спектра. В голосе Даши слышалась гордость. Хм. Ну, присылай, почесал макушку, не зная, как быть. Не напрягайся. Поняла мою пантомиму правильно, девушка. Не надо блата. Если понравится, поговорим. Если нет, то нет. Договорились. Улыбнулся и вдруг отчетливо понял, что именно такую девушку я искал всю жизнь. Дальше разговор был не особо информативным, обсудили пару-тройку вопросов и распрощались. Посмотрел на часы. Время до завтрака в игре еще есть. Меня этой едой будто на цепь посадили. Не зайду вовремя в игру, не поем, не поем, дебав да славлю. Может, мне проще у Котофея еды купить, да и не париться с этой проблемой. А ещё плевать мне будет на разницу в часовых поясах. И чего такая простая мысль мне в голову не пришла раньше? А еще можно самостоятельно себе еды приготовить, только подходящую живность найти надо. Ибо из слизней суп не сваришь. Попытаться, конечно, можно, только вот сам я такое блюдо пробовать не стал бы. А вот кое-кого угостить так это с радостью. Змеек я бы на шашлык пустил, но тут респауна ждать надо. Всех я извел, а лаучий мне на вкус пробовать не хочется. Как представлю их раскрытую в лепестки и зубастую голову и шершавый, склизкий до омерзения язык, в дрожь бросает. И аппетит пропадает напрочь. Да и гуманоидные они создания, как ни крути, а это тоже оказывает свое негативное влияние. Помнится, как-то раз медвежатину ел и не мог отделаться от мысли, что где-то слышал, что их мясо уж больно на человечину по составу похоже. Ел, и неприятно было. Нет, по вкусу тут претензий нет. Жирновато, конечно, но вкусно, а психологически давило что-то такое. Так что зубастики тоже мимо. Ладно, не туда меня мысли понесли. С едой определился, теперь займемся просмотром соответствующей работы. Вышел в сеть и просто утонул от обилия информации, закопался поглубже и так и сидел бы до вечера, если бы не сигнал таймера, поставленный на время завтрака. Идти или продолжить просмотр работ? Решил все же посетить виртуальную реальность. Отметил понравившиеся работы и нырнул в капсулу. Наконец-то выдал гном при моем появлении. Думал, уже и не придешь сегодня. Проблемы? Пытаясь сходу оценить ситуацию, осмотрелся по сторонам. Ничего особенного не происходило, если не брать в расчет орка. Атрок стал на голову выше и еще массивнее, все его тело опутывало ореол из красноватых искорок, еле заметных глазу. М-да. Бафов на зеленокожем как игрушек на новогодней елке. В бой рвется!» — кивнул в сторону орка гном. Умение и сила вернулась, а мозги, видать, где-то потерялись. За языком следи, глухо рыкнул темноводный. Я покажу парнокопытному его настоящее место. Это он про ахо, как я понял. Но тут есть сомнения. Парнокопытное это две пары копыт, а у минотавров она только одна. Он так просто его с быком сравнил и безмозглым обозвал. Так, в сторону непродуктивные мысли, надо решать возникшую ситуацию. Атрок обратился к воинственному товарищу: "А ты уверен, что сможешь победить Догра? Он ведь в стороне не останется от потасовки. Да и информация наверх уйдет. Все поймут, что твоя татуировка не выполняет свои функции, и тебе ее перерисуют". После моих слов плечи орка заметно опустились. «Все именно так и обстоит", раздался голос от входа в барак. Подперев косяк и перекатывая зубочистку во рту, на нас смотрел Конис. Как-то его много в моей жизни стало в последнее время. Так что советую, скрыть...» палец мага показал на искорке вокруг орка и без паузы продолжил: и вернуться к работе. Я же закрою глаза на то, что видел, и лучезарно улыбнулся. «С каких щедрот такие милости! Биарин пристально посмотрел на мага. «Чего взамен замен хочешь подобрать ей душевный с новой улыбкой выдал маг. Естественно, никто ему не поверил, клинических идиотов в нашем бараке не было. А теперь, если позволите, то я пообщаюсь с юношей наедине". Кивнул товарищам, показывая, что все в порядке, и опустился на стул. Как себя вести с Магом, я не представлял, и понять, какую игру он ведет тоже. Это настораживало и грозило новыми неприятностями. Орк с гномом вышли, а Конис подтащил стул поближе к моему и тоже присел. Гадаешь, что мне нужно? Улыбка слетела с лица мага так же быстро, как разлетаются осенние листья на сильном ветру. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, в ответ выдал поговорку из своего мира, но Конис понял ее правильно. Хороший жизненный принцип, одобрил он. Ты ведь знаешь, что такое концентрат крови? Резко сменил он тему. "Знаю, снова задачулся я. Смотри, что у меня есть". И жестом фокусника Конис выложил передо мной мензурку с кровью, со своей кровью, со своей мать его, концентрированной кровью и с открытым для просмотра доступом. "Я все мечтал найти кровь с увеличением на магические характеристики. Нашёл" до да такую, что скулы сводило от понимания, насколько сильно я за матерею, отхлебнув в этой амброзии. Кровь кониса и без концентрации пугала цифрами увеличения интеллекта и духа, и что главное, процентного увеличения силы заклинаний магии воздуха. А с концентрацией цифры становились просто заоблачные. Система и тут влезла со своим ограничением граничных норм, но то, что осталось И главное, что он потребует взамен, а то, что это будет обмен, сомнений у меня не осталось. Что ты хочешь, выдавил из себя пересохшим горлом информацию. И ты мне ее дашь. Ледяной ветер сквозил в голосе мага. Либо в обмен, либо я вырву из тебя ее силой. Выбирай. Спрашивай, посмотрим, что его интересует. Конис Достал маленькую статуэтку журавлика и положил ее на стол, стоящий рядом. Рядом же выложил двадцать склянок со своей кровью, сконцентрировавшись на статуэтке, прочел описание. Малый походный алтарь бога Шарата. Не сказать, что сразу все стало понятно, но некоторая ясность обозначилась. Шират, бог честных сделок, и его алтарь, как я понимаю, должен уберечь участников сделки от вранья и любых попыток надуть оппонента. На тебе печать падшего императора. Откуда она на тебе? Вы пересекались? Много вариантов вопросов, что именно на дамагу крутилось у меня в голове, но признаюсь, такого в них не было. Да, мы встречались. Эту информацию скрывать я не собирался. Не видел в ее сокрытии ничего предосудительного. Где? вскрикнул маг и вскочил со стула. Где его держат? Отвечай! Глаза Кониса заволокла инева, а по его телу начали проскакивать белые молнии. На другом континенте? Могу показать, где именно. Лично показать. Внимательно наблюдая за реакцией мага, медленно проговорил я. На карте покажи. Нет, твердо ответил, глядя прямо в глаза воздушника. Не боишься? Резко успокоившийся Мак уже сидел на стуле. Я так понимаю, он тебе зачем-то сильно нужен, произнес я, прикидывая варианты. И эта информация есть только у меня. Так что вот это, ткнул в сторону мензурок с кровью, неравнозначный обмен. И чего же ты хочешь? недобро улыбнулся Конис. Сними негатор и сведи татуировку. Выставил свои требования. Я тебя услышал. Поговорим позже, резко развернувшись и прихватив статуэтку маг покинул барак. А я остался с непонятным чувством. Надули меня или все таки нет? А и неважно пока. Схватил мензурки и сразу спрятал в инвентарь. Такое добро нельзя на виду таскать. В раз ноги вырастут. Раскачиваясь на стуле, стал прикидывать варианты дальнейших действий. Надо испытать свою силу под действием крови мага Кониса. И кандидат имеется подходящий, но сначала изведу всех слизней, а уж потом и главной змейке в гости наведаюсь. Продвигаясь по тоннелю 1-2, вел ожесточенные сражения. Уровень слизней повышался, как и их атаки. Нет, пресс исправно раздавливал любую встреченную тварь. Только вот и удары мобов становились сильнее. Один раз попробовал на слизнях применить заклинание Гнев небес и больше не стал совершать таких глупостей. От первой же молнии не не вспучило и меня облило кипящей кислотой. То еще ощущение. Когда уровень встречающихся мобов стал 170+, мое продвижение прекратилось. Что бы я ни делал, все их удары пробивали мою защиту, после чего меня за секунду переваривали. Даже пресс теперь не справлялся с поставленной задачей. Не и не продавливались после удара заклинанием по площади соизмеримой с тремя своими размерами, а после снова собирались в кубическую фигуру, после чего меня неминуемо постигала смерть. Бредя обратно с площади задумался: "Может уже пора прекращать прокачку параметров?" Прогресса опыта из-за смертей нет никакого. Лута в слизнях нет, только золото. Может, хлебнуть кровушки воздушника, до да пройтись по тоннелю силой Альджади? Других версий, как именно пройти оставшихся в тоннеле мобов, я не видел. И придется воевать обычными средствами. Тут пресс не подойдет. У него кулдаун 10 минут, а у меня в запасе всего 15 минут, пока баф от крови действует. И вот я на месте своей гибели, отбафанный всем, чем можно и нельзя, понеслась. Каст, каст, и в ближайшего моба понеслись шары катка. Структура ни не сыграла с ними злую шутку. Объёмные кубические слизни мало приспособлены к уворотам, да и общая скорость передвижения у них мала. Так что, когда первая сфера катка ударила по тваре, ту немного сплющила, а сфера продолжала давить, с каждой секундой наращивая свою мощь. Вслед за первой сферой в нение влетела вторая этого поверхностный слой не выдержал, и полупрозрачные сферы ворвались внутрь слизня, перемолов внутреннюю структуру. "И чего я раньше до такого не додумался?" вслух спросил сам себя и отправился дальше. Просто расстреливал всех встречающихся мобов издалека, а если не хватало ударной мощи, то добавлял напалм. Золотых собрал много, а вот лута как не было, так и нет. Одна радость уровень саламандры постепенно рос. До входа к мест боссу я добрался за 27 минут. Практически такой же небольшой проход, как у змейки, за которым виднелась туша пятиметрового светло желтого куба. Ни-не. А силю?» по идее должен уровень, я его не знаю пока, но не думаю, что совсем уж запредельный. Мои размышления прервал мощный ментальный удар босса, отправивший меня на перерождение. Ни не, не почувствовал меня издали и ударил на упреждение сволочь вибрационная». Сильное колдунство!» — пробурчал, пытаясь собрать мозги в кучу после такой встряски. Но хоть количество его жизни и уровень известен стал. Двухзвездочный, 115-й с 35 миллионами очками жизни. И как такого валить? Мой теперешний максимум почти 2 миллиона урона гневом небес под бафом крови мага кониса. А если все же прессом ударить, там ведь сила давления выросла да так, что плющит камень Триста сорок тонн, это вам не хухры-мухры. Попробую завтра. На сегодня, пожалуй, все. Сбегал снова в четверку, набрал руды, сдал торговцу и вышел в реальность. Там меня ждало письмо от Даши с работами ее брата. Сев ужинать, вывел на экран и стал просматривать. Полчаса. Именно столько времени я потратил на анализ эскизов. Не хотелось быть предвзятым, но мне понравилось. Честно понравилось. У парня был своеобразный стиль, не ярко выраженный, а видимый только в деталях, в мелочах. Но именно это и придавало картине антураж чего-то неуловимо знакомого и родного. Вызвал брата, на звонок он не ответил, написал сообщение со своим мнением и вложил работы, присланные мне от Поужинал и уже перед самым сном пришел звонок от брата. Здорово, младший, раньше не мог, извини. «Тяжелый денек выдался. Он с шумом отхлебнул от чашки, которую держал в руке. Нашли мы логово вампиров. Представляешь? И тебе привет. Сами нашли? С прищуром задал я вопрос. Нет, в голосе брата послышалось сожаление. «Долбус помог. Прости, кто? В имени нового персонажа слышалось созвучное ругательство. долбус Имя-то такое? Это тот самый хмырь, который от Талависа сообщение передает. Мы тут скорешились с ним немного, он у нас в империи пока остался. Наказ у него такой от дядьки. А его дядю как зовут? Ты случаем, не знаешь? У меня в голове всплыл давний разговор с Сталом. "Чигирь, не понимая, к чему я клоню", ответил Тим. "Как интересно. Отступник, что ли?" вслух подумал я. "Кто отступник? Чего опять узнал?" допытывался брат. "Долбус этот ваш, сам вампир и, похоже, в ранге мастера уже", сообщил интересную информацию ошалевшему от такого брату. «Кхм. "И чего теперь?" попросил у меня совета старший. А я откуда знаю, рассмеялся в ответ на его вопрос. Помни только одно, НПС и игрок сильно отличаются по поведению. Да это и так понятно, поскреб макушку Тим. А задачил ты меня. Ерунда все это. Что по нашему делу? Да я и не успел ничего с самого утра в игре, только вышел. Ясно. Тогда позвони, как просмотришь все, что я тебе прислал. Немного подумал и исправился. Вернее, давай завтра вечером созвонимся и там уже будем определяться. Ты лихо начал проект, не следует тормозить его из-за нехватки твоего времени. Предпоследнее слово выделил интонацией, чтобы стало понятно, кто тут слабое звено. Понял, не бурчи. Завтра позвоню. Брат помахал ручкой и отключился. «Все, спать. А уже засыпая вспомнил, что так и не купил еды у торговца. Ладно, завтра успею. Какие шашни мутишь с помощником Марка? Сразу о у меня вопросом гном при моем появлении в игре. Кого ты так настырно ищешь на девятке? Не остался в долгу я. В ответ гном лишь злобно засопел, но тут к нему на помощь подоспел орк. Нам с магом не по пути. У него свои интересы, у нас свои. Выдал свое видение ситуации Атрак. Возможно, но все не так очевидно, ответил на его реплику. Наш с ним диалог еще не завершён. Темнишь, паря, Биарин покачал головой. Ничего из этого хорошего не выйдет. У нас у каждого свои секреты. Я свои раскрыть могу, а ты пошел на откровенный разговор я. Скоро пообещал гном. И вот еще что. Тебе не попадались вещи или бижутерия с защитой от ментального воздействия? Нет? А тебе зачем? В четверку мне надо. Остальные тоннели я прочесал. Нет там искомого». «Если попадется, скажу, пообещал я. Сходив на завтрак разошлись по своим делам. Гном с орком долбить руду, а я же отправился к торговцу. Пару буханок хлеба и мяса. После ритуала приветствия оповестил торговца о цели своего визита. Что-нибудь еще?» мурлыкнул Каджит, сгребая золотые славки. Зелье есть на восполнение маны. Попытка не пытка. Вдруг продаст они под запретом!» Ожидаемо оповестил меня Трамуальдо. Жаль, медленно проговорил, пересыпая из одной руки в другую горсть золотых монет. Каджит Завороженно смотрел на монеты, а его уши немного подрагивали в такт звону круглишей. Душевная борьба раздирала его сущность: алчная жажда наживы с одной стороны и правила, и закон с другой. Неимоверным усилием он оторвался от зрелища, мотнул головой, сбрасывая морок наваждения. Не могу! чуть не плача, мяукнул он. Покажи, что хоть в наличии есть. Может, найду чего-то такое, от чего ты и не откажешься. Новая попытка сделать хоть что-то. золотых», золотых мгновенно выдал Трамуальда. Вот тебе один, и показывай уже, положив на стол желтый кругляк, потребовал я. Вместо ответа торговец выложил на стол пергамент с наименованием и кратким описанием действия зелий. Богатый выбор. Да такой, что глаза просто разбегались от обилия эффектов зелий. Одно зелье просто идеально подходило под мои планы, но и стоить оно должно было столько, что и не представить. Хотя деньги у меня были, и немалые. Слизне не были с крягами и делились своими сбережениями охотно, или, может, и неохотно, но кто их спрашивал? Да что там деньги? У меня даже гаалы были. Время с последнего преобразования прошло достаточно. И я, накопив немного, трансмутировал золото. Получилось две монетки всего. Но гал, он и в Африке гал. Мне вот это вот зелье, пожалуйста, небрежным тоном ткнул в нужную строку чем вызвал истерический смех торговца. Даже если бы у тебя были деньги, потирая лапой выступившие слезы, начал пояснять мне Каджит. Я бы его не продал. Жаль, крутя между пальцев монетку номиналом в один гаал, со вздохом выдал я. Есть такая особенность у разумных: при сильном эмоциональном потрясении резко расширяется зрачок глаза. Так вот, у каджитов еще и шерсть встает дыбом. Дай лапа торговцу непроизвольно потянулась к моей руке. Ты знаешь, что мне нужно. Монетка в моих руках растворилась, вернувшись в инвентарь. Мяу. Полурык-полустон вырвался из глотки Трамуальдо. Отошел на два шага назад от беснующегося торговца, а тот, выпущенными когтями, драл деревянную лавку. Секунд пять безумства, и вроде как успокоившийся кот скрылся в бытовке. Оттуда донеслись булькающие звуки валерьянки. Хлебнул, наверное. Еще пять секунд тишины, и торговец снова вышел в зал. Вот. На стол легла маленькая бутылочка. Что вот, состроив удивленное лицо для пущего эффекта, выгнув правую бровь, как можно выше поинтересовался я. «Твое зелье, давай монету, Скороговоркой выпалил наглый обманщик. Мы вроде как договорились не пытаться надуть друг друга. Ты думаешь, я не знаю цен? Остальное платёж за мои риски. Яростно размахивая стороны в сторону хвостом, пискнул он. Пять бутылочек и остальное так и быть, платёж за твои риски, резко, с нажимом, повысив на полтонак голос, рыкнул на манер ракшаса. Каджит зашипел, как клубок змей, и выложил на стол ещё четыре бутылки. Я же с удовольствием просматривал системные сообщения с оповещением о выросшей харизме. Поздравляем. Получено достижение Харизматик, первый уровень. Награда: плюс +20 единиц защиты от магии ментала, Плюс +20 единиц к любой магии, имеющей составляющую основы разум, Плюс +5 единиц ко всем имеющимся профессиям, связанных с характеристикой харизма, увеличение репутации на 100 единиц с любой выбранной фракцией. Вот так вот. Нет лишних характеристик. все на пользу идет. Только странно как-то. Увеличение профессии дипломат принесло еще шесть единицы этой характеристики. Повышаешь одно, оно повышает другое, вследствие чего повышается первое. Нелогично, как по мне. Позже разбираться буду, что там и как. А пока всмотрелся в свойства всех бутылок, кивнул и бросил монетку Барсику, одновременно убирая стеклотару в инвентарь. Тот, с кошачьей грацией, ее поймал, и на его лице отобразилось блаженство. Эк его распирает. Видать, с галами совсем плохо на руднике. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, откуда они здесь. Сумма в тысячу золотых монет у рабов это из области ненаучной фантастики. Желайте еще чего-нибудь, елейным голосом произнес очнувшийся торговец есть что-то на защиту от магии ментала, только из класса редкая. Немного подумав, выдал Каджит: "Только одного гала будет недостаточно. Покажи, что есть на максимальный резист. Прикинул, сколько может стоить у обычных торговцев вещь класса редкая. Так сразу и не скажешь, Все индивидуально в зависимости от модификаторов. Разбег по цене может составлять галы Так мне Тал говорил: "Посмотрим, что есть у торговца и прикинем". А он тем временем выложил на стол тоненький ободок из материала, похожего на стекло. Обруч фей-послушниц радужного леса. Класс: редкая. Прочность: 53/150. +300 единиц защиты от магии ментала. Плюс +50 единиц к характеристике интеллект. Плюс +50 единиц к характеристике дух плюс тысяч единиц к запасу магической энергии. Да он и впрямь стеклянный, прочности считаю, что и нет совсем, только в данном случае это не особо важно. Модификаторы просто чудесные. Если бы я такое мог одеть, то у меня проблем с четверкой не было бы совсем. И сколько за него просишь? В моих грубых подсчетах выходило что-то около двух тысяч золотом. «Четырнадцать галлов!» Названная цена заставила меня прокашляться. Хотя, беря в учет место, где мы находимся, так оно примерно и будет. Таких денег у меня нет. Да и вряд ли будут. Может, гномы без похода по четверке обойдется? Как-нибудь в следующий раз, пообещал и попрощался. Доходить до самого прохода к огромному слизню не стал. Радиус поражения у него большой. Почувствует и прихлопнет как муху своей ментальной мухобойкой. Достал склянку зелья и еще раз всмотрелся в нее. Великое зелье маны, цикличное. Описание: восполнение объема маны в размере 5000 единиц ежесекундно. Время действия 5 минут. Зелье отличное, как и цена, которую я заплатил за него. Подумать только, за пять склянок я отдал 1 миллион рублей. Замашки у меня царские появились миллионами как копейками разбрасываюсь. А если вспомнить, сколько у меня вообще за все время игры денег было и куда я их потратил, лучше не надо, а то совсем плохо станет. Правда, как я думаю, стоит мне один раз вывести монеты из игры и все, замашки пропадут после того, как реальные деньги увижу. Так, зелье пить пока рано. Надо определиться с навыком, который увеличивать будем. Как ни крути, но надо идти по пути намеченному ранее, и поэтому увеличивать мы будем сферу. Увеличение в категорийного навыка Сфера Хроноса. Сфера Хроноса, второй ранг. Область в виде сферы радиусом в полтора метра, где на 4 секунды локально останавливается время. Во время действия Сферы Хроноса по вам невозможно нанести любой урон. Возможно использование один раз в 30 минут. Как же сильно хочется увеличить навык еще на пару-тройку рангов. Увеличим. Какие наши годы. Итак, кровь мага внутрь, за ним зелье маны, щиты нам ней так висят, врубаем скорость и вперёд на баррикады. За 10 метров от входа активировал навык неприятия воли, тем самым оберегая себя от любых ментальных воздействий на 10 секунд. В обиталеще мегаслизня влетел как ракета, сразу ударил прессом на всю мощь, и высоко подпрыгнул в воздух. «Желтую субстанцию немного вдавило внутрь себя, да и только. Я же, находясь в полете, активировал усовершенствованную сферу Хроноса. Каст и «Гнев небес", преодолев сферу вне времени, вылетел наружу. Как раньше отпущенные заклинания зависали на границе сферы и только после окончания времени действия навыка вылетали наружу, теперь же молния преодолела барьер и застыла уже за его пределами. Не время сейчас разбираться, секунды тикают. Каст и в слизне полетела еще одна домашняя заготовка. Каток на максималках. Полупрозрачная сфера катка диаметром метра три сформировалась за пределами застывшего времени и зависла в воздухе. Еще один каст, и возле нее зависла вторая. Каст и импульс воли, наполненный силой до краев, тоже застыл, ожидая своего часа. Действие навыка остановки времени завершилось, и пока меня плавно отпускало на землю, заклинания достигли нине. Молния шириной в хорошую добротную якорную цепь впилась в пятиметровое существо, заставив ее конвульсивно содрогнуться и выбила широкий веер кислотных брызг. Затем прилетел первый каток, упёршись пока в непреодолимую преграду. Он яростно давил, наращивая свою скорость. Следом прилетел второй, и тварь не смогла выдержать совместный импульс. Её отшвырнула к краю зала. Вернее, не совсем так. Пока она летела к борту зала, в полете её сопровождали сферы катка, придавая дополнительную скорость. По пути недолгого полета в слизня прилетел импульс воли сдавив один край грани куба. Пещеру сотряс грохот от встречи Нине с бортом пещеры. Со свода посыпались камни, от которых я с успехом увернулся. Каст и под ворочающимся монстром разразилось пламя Напалма, также накачанное до предела. Многого от него я не ждал. Уповал лишь на саламандру, она должна была немного задержать внимание монстра на себе. В следующую секунду я останул безмолвие, не факт, что чем-то поможет, но хуже точно не станет. Все заклинания максимально наносящие урон были на кулдауне, поэтому прошелся по тваре огненной волшбой. Каст 200 стрелы огня, сорвавшись с рук, вонзились в нене, который пытался переварить саламандру. У него это плохо получалось. Горевший напалм съедал его кожу, а вертевшаяся внутри слизня огненная бестия выжигала внутренности. Бам! По пещере прокатилась волна искаженного пространства, потушившая пламя пальмы и слезавшая все мои щиты. Голова загудела от звона в ушах, а мир передернулся мутноватой пленкой. Босс, не имея возможности ударить точечно, стал бить по площадям. «Еще один такой удар и меня убьет». Не думая к останоу лечению, в голове прояснилось, так дело не пойдет, Пора пускать в ход все, что есть. Активация навыка «Фелч» и изрядно уменьшившийся в размерах слизень застыл соляной статуей, ждавшая именно этого момента саламандра взорвалась взрывом огненных пылетей, прожигая плоть твари по всем направлениям. Я тоже не остался в стороне от общего веселья и запустил пульсар, закачанный до краев в тушу монстра. Ахнуло знатно. Уши перестали слышать совершенно, лишь какой-то отдаленный гул. Эффекта маловато, но красиво. Откатилось по кулдауну заклинание Каток, и с разницей в секунду в ней не прилетели две сферы. Того снова припечатало к борту пещеры, разрывая на две половины. Ну и после этого он не сдох. Если судить по показателям жизни, в тваре оставалось еще около 13 миллионов единиц, чем его дальше убивать, я не представлял. Саламандра, использовав весь свой лимит пребывания в нашем плане, прощальным приветом взорвала одну из половинок кслизня, у его количество единиц жизни. И то хлеб. Дожидаясь отката главных калибров, отходил к проходу, ежесекундно бросая по твари маломощные заклинания. Хватило таких моих игр ровно на две секунды. Знакомая волна кривого пространства и серая пелена смерти застелила глаза. Вы погибли. Использован навык Договор со смертью. Воскрешение через три, два, один». В воскрешении есть и свои плюсы. Откаты всех заклинаний обнуляются. Жаль, что только заклинаний, а не навыков, но будем работать с тем, что есть. Пресс сдавил слизня так, что его и так уже небольшие размеры сплющило раза в три. А прилетевшие вслед за ним два катка поставили жирную точку в этом противостоянии. Нет, не точку, большую кислотную кляксу. Опустился на колени и прикрыл глаза, чувствуя, как моральная усталость давит и заставляет лечь. Противиться не стал, разлёгся на камнях, смахнув в трей вереницу набежавших системок. «Все потом Минут пять просто полежу, а уже потом займусь бонусами, лутом и прочими вещами. Только вот как всегда, отдохнуть мне не дали. Браво. Узнаваемый голос Алекса прилетел откуда-то со стороны ног. Добрый э день, встав, поприветствовал посланника измененного, разглядывая как всегда безупречно белый наряд собеседника. Ты не перестаешь меня радовать. Артур, Прихлебывая из граненого стакана и восседая на белоснежном кожаном кресле, оповестил меня Франд. Можно мне тоже. Моя правая рука указала на его стакан, а левая незамедлительно ощутила приятную тяжесть. Благодарю, сделал глоток. Снова бурбон, как-то он слишком постоянен для посланца хаоса. А как вы меня нашли? просто на мне же метка стоит она вроде как обрезает контакт с высшими сущностями ответом мне был каркающий смех который прервался так же резко как и начался ты забываешь кто я что мне эти жалкие потуги доморощенных знахарей смахнул он несуществующую пылинку с левого плеча а снять вы ее можете может вот оно решение всех моих проблем Могу, отозвался собеседник тоном, в котором явно слышалось "но не буду". Но так будет. Неинтересно, и вправду. Эту сущность, все, что не развеивает его скуку, не представляет интереса. Это я уже понял. А вы каждый раз присутствовать будете, когда я соберусь уничтожить высокоуровневую тварь. Вдруг его совет понадобится. Вот и будет способ связи. Ты неверен в своих суждениях. Куколка. Глаза без зрачков посланника заволокла синева. Убив гарпию, ты доказал, что способен прыгнуть выше головы. Теперь данная тематика меня не интересует. Тогда как понимать ваши слова при встрече? Задал логичный вопрос я. Ты нашел мою пропажу. Ответ Франта не внес ясность в ситуацию. Смотри. Он указал в одну из сторон зала, и с нее спала завеса иллюзии. На довольно большом постаменте вращался метровый в диаметре шар, состоящий из кроваво-красного тумана, Черные искры мелькали внутри шара, вызывая кратковременные разряды черных молний. Все мои чувства и умения поссовали. И что это такое, определить у меня не получалось. Одни знаки вопроса вот и вся информация. Вылезай уже, приказал посланник, после чего сфера взорвалась кровавыми брызгами.